Не боги горшки обжигают. От грозных и огромных пифов До тонких, выточенных скифов. Амфоры, лекифы, фиалы, Арибалы и самый малый, киликий. Все живое чудо. В чертах разбитого сосуда Загадку смерти разреша Таится некая душа. Брюсов. Эгейские вазы. Почти во всех книгах по античной культуре, в том числе и в этой, вы найдете иллюстрации, переснятые из греческих ваз. В каждом музее, где есть такие вазы, они бережно хранятся и выставляются на почетных местах. Под ними написаны красивые и непонятные слова. Кратер, айнахоя, килик. Нам кажется, что это вещи, которые делались только для красоты, как нынешние вазы, но это не так. Перед нами бытовая утварь, античный ширпотреб. Лишь немногие из этих сосудов были только украшением, например, приношениями богам. Остальные служили своему хозяйственному назначению, иные в застольях, иные в кладовой. И даже не в богатых домах, а в домах среднего достатка. В богатых предпочитали сосуды металлические, они не бились, но металл был дорог. Дерево в Греции мало, а хорошей глины много, особенно в Аттике, где изготовлялись самые лучшие вазы. Так в глиняных домах люди жили с глиняной посудой. Красивые названия этих сосудов переводятся на русский язык очень легко. «Пифос» пиф, — это глиняная бочка для хранения припасов. Она была почти шарообразная чтобы больше вместилось, и очень большая. Именно в такой бочке жил нищий мудрец Диоген. Амфора – это бочонок поменьше и с ручками. Не для хранения, а для перевозки и переноски вина и масла. Он строен как человек. Устье, шейка, плечи, тулово, ножка – называют археологи его части. Гидрия с тремя ручками – это ведро. В нем женщины на головах носили воду из колодца или родника в дом. Колоколообразный кратер – смеситель. В нем смешивали вино с водой по уже знакомому нам трезвому греческому обычаю. Жерло вулкана называется кратер за сходство с широким раструбом именно этого сосуда. Ойнахоя – кувшин с тремя устицами, чтобы можно было наливать вино одновременно в три чаши. Киаф – черпак на длинной ручке, но он обычно делался не глиняный, а бронзовый, чтобы не разбивался в пьяных руках. Пили налитое вино, чаще всего из блюдец, реже из чашек или из кубков. Блюдце на ножке называлось килик. Килики у Брюсова, значит, маленький килик. Чашка без ручки называлась фиал, отсюда нынешнее слово пиала. Чашка с ручкой скиф кифом, Кубок со вскинутыми, как крылья, фигурными ручками – конфар, жук. Кубок, имеющий форму звериной морды – ритон. Это все сосуды для пищи и питья. А для душистого масла, которым натирали тело, были другие, как наши флаконы. Стройные лекифы в виде маленьких амфор и пузатые ариболлы в виде маленьких пифосов. Все сосуды расписывались черным лаком по красно-рыжей обожженной глине. Более старая манера росписи была чернофигурная, более новая – краснофигурная. При чернофигурной фон оставался красным, фигуры покрывались черным, а по черному процарапывались светлые линии складок одежды и черт лица. При краснофигурной росписи, наоборот, фон заливался черным, а фигуры оставлялись красными и на них наносились черные линии складок и прочие подробности. Это было и красивее, и практичнее. Красивее, потому что по-светлому можно было выписать больше мелочей. Например, чернофигурные головы можно было изобразить лишь силуэтом в профиль, а краснофигурные также и в фаз. Практичнее, потому что когда весь фон черный, то больше поверхности покрыто водонепроницаемым лаком, и сосуд лучше держит жидкость. У амфор, кратеров, айнахой расписывались бока. У блюдец-киликов круглые донца. Вписать живое изображение в круг так, чтобы оно его заполняло равномерно и симметрично, очень нелегко. Греки умели это делать замечательно. Темой росписей были главным образом мифологические сцены, особенно в чернофигурную эпоху. Поединки героев очень выразительны, в черном профиле. Потом появились и сцены из комедии, и бытовые изображения, шествия, состязания, хоровод, школа, рынок, мастерская литейщика и, конечно, зарисовки застолий. Расписывая килик, мастер с удовольствием изображал на нем веселых остробородых мужчин, которые угловато, раскинувшись на ложах, подносят губам точно такие же килики. При фигурах, надписывались семена, а иногда и реплики. Знаменитая ваза в Петербургском Эрмитаже изображает мужчину, юношу и мальчика, показывающих взглядами и жестами на ласточку в небе и переговаривающихся надписями. «Смотри, ласточка! Клянусь Гераклом, правда! Скоро весна!» А пословицы «не боги горшки обжигают» у греков, тем не менее, почему-то не было.